Валерий Большаков, «Целитель 11». Читает Рустам Багизов. Аннотация. Шпионские страсти никак не минуют Мишу Гарина. Напротив, ставки растут. Разворачивается гонка вооружений, в которой СССР ведет. Множатся конфликты наивысшего накала, достигает кризисы в Иране и Польше, и уже самые хладнокровные люди всерьез готовятся к ядерной ночи и ядерной зиме. А Миша мечется, не зная, что или кого ему спасать. СССР? Мир или любимую женщину и еще нерожденную дочь? Глава первая. Понедельник, 10 сентября. День США. Вайоминг. Ранчо Джексон. Хребет гранд Теттон вставал за высокорослыми елями, дыбился величественной скалистой громадой, подступая к синему небу. И лес, и горы хранили тишину. Лишь река шумливо выгибалась излученной, пронося чистые воды, прозрачные до самого дна». Нетронутая, незагаженная цивилизация земля Америки. «Последний клочок», — усмехнулся Дэвид. «Редко здесь бывают джентльмены», — проворчал он вслух. «А жаль, здесь все как при деде. Такое впечатление, что фургон только-только остановился, и переселенец, такой, знаете, продубленный солью, вкапывает в землю колесо». Автентика ноги трепыхается пара «Индийских стрел!» — сейхицей подхватил Генри. «Да нет!» — миролюбиво улыбнулся Дэвид. «Краснокожие деды не трогали. Говорят, тут даже семья Шаенов прижилась. Вон там их типи стояли, за речкой». Внимательно следивший за ними Джейкоб кивнул, понимающе. Припадайте к истокам. Мне это знакомо». «Время – деньги, джентльмены!» — нетерпеливо буркнул Генри. «Простите за грубость, но из нас троих серьезно пострадал один я, потому и нервничаю. Мой банк просел очень основательно. Год уйдет лишь на то, чтобы сгладить потери». «Вот потому мы здесь», — весомо сказал хозяин раньше шлепнув ладони по старой столешнице, выскобленной до желта. «То, что случилось с вами, Генри, может произойти с каждым из нас. Координатор обнаглел до крайней степени. Раньше его рекомендации касались только бизнеса, и мы им следовали». «Потому что нам это было выгодно», — вставил Джейкоб. «Именно», — разгорячился Дэвид. «Но какое ему дело до наших политических взглядов? Проплатим мы президентство Ронни Рейгана или Джимми Картера. Это наш выбор. Да с какой стати мы вообще должны кому-то подчиняться? Что за бред? Зачем не терпеть кого-то над собой?» «О!» — Генри вскинул палец, указывая в низкий потолок. «Сто лет назад была свобода, Дэви. Гарриман, Вандербилд. «Карнеги — вот настоящие короли!» «Вот и давайте вернем нашу свободу!» — перехватил инициативу Дэвид. «Свергнем координатора и заживем, так как хотим мы, а не самозванный властелин мира!» Генри сразу поскучнил а Джейкоб поинтересовался с цепкой осторожностью. «Вы предлагаете стать на тропу войны, Дэвид?» На какие-то считанные мгновения застыла тишина. Почудилось даже, что донесся клекочущий, тоскливый крик грифа стервятника, вившего круги над долиной Джексон-Хоул. «Да», — резко вытолкнул Дэвид, — «что-то мы потеряем, но когда одержим победу...» «Если одержим...» — фыркнул Генри. «Когда мы победим, — упрямо договорил хозяин, — то с лихвой возместим утраты и править будем сами. Что скажете?» Джейкоб, задумчиво глядевший за окно на далекие горы Тетон, ответил, не поворачивая головы. «Я согласен». Генри оскалился. «Знаете, джентльмены, что было ненавистнее всего? Вовсе не миллиардный ущерб, а унижение. Меня как щенка ткнули в дерьмо, повозили мордой». Задохнувшись, он смолк, а затем сказал с неожиданным спокойствием. «Согласен». «Вторник, 11 сентября». Полдень. Гданьск, Аллея Ленинградская. Новенький внедорожник все больше и больше нравился Зинкову. Широкая квадратная машина имела брутальный вид и такой же норов. Выкрашенный в защитный болотный цвет газик размалевали черными полосами под тигра. Еще не бронетранспортер, но уже не козлик. И весит тонны две от силы. Для десанта самое то. Мощный дизель носил суперкозлика и по шоссе, и по полям, Не танк, конечно, но легкая броня спасала от осколков или пульной излете. Главное, что стекла не пробьешь. Прямо членовоз. За рулем сидел худющий Кузя. В верхний люк высунулся гибкий и верткий змей, держась за рукоятки дышика. Огромный квадрат развалился сзади, боюкая стрелу-3. А сам Жека устроился рядом с водилой. После чумазых китайских фанций и монгольских юрт, пропавших кизиком, он чувствовал себя непривычно и странно, проезжая по улицам Гданьска, Но именно обычность, окружившая Зенкова, напрягала и возводила нервы. Правильно сказал бывалый комбат. Тут не Азия-прапор, тут народ подлее. За окнами проплывала Ленинградская аллея, по левую сторону застроенная фаловцами, в приблизительном переводе — зданиями-волнами. С виду обычные десятиэтажные дома-корабли, только выставленные не по линеечке, а плавным зигзагом и сразу целыми караванами, растягиваются на полкилометра. «Не спеши, Моншер!» — буркнул Зинков недовольно. «Разогнался. Мы патруль или где?» «Виноват, ваше благородие!» — бодро отозвался Кузьмин. «Исправлюсь!» «А по сападке? Сзади хихикнули. Бравый водила оскалился, а Жека, цепко обшарив руками пустой проспект, снова уткнулся в боковое стекло, заляпанное капельками грязи. «Нет, прав майор. Лучше перебдеть, чем не добдеть. нет «Нет-нет, не о том он думал». Чертов Кузя. Сбил. Во, пора. Пора поступать. Ну, прав же комбат. Можно, конечно, всю жизнь в прапорах проходить, а через лет цать, выйти в отставку, соответственно, поста за вскладываем части... Нет уж. Навоевался он в Досталь, и опыту нахватался, будь здоров. Африка, Йемен, Ирак, Афган. Кирулен можно и не считать, они там почти не воевали. Так только постреляли чуток. Зато целых две недели отпуск. Прапорщик мягко улыбнулся. Неясно даже, кто из девчонок больше ему обрадовался: Маша или Юлька. Была у него одна болтушка, а теперь вдвоем как насядут. Тач командир! хищно пригнулся Кобрин. Непорядок какой-то кричат. Вон у того подъезда, где киоск? Зенков увидел тот подъезд и впрямь толпа. Руками Машу тарут. Команду отдавать Кузи не понадобилось, тот сам свернул. Квадрат, змей, за мной. Есть. Блиндированные дверцы у газона широкие, тискаться не нужно, выпрыгиваешь в полном боевом. При виде советских десантников толпа притихла, но тут же зароптала снова. Ж — Чушь и стало? громко поинтересовался Кобрин, чье знакомство с польским языком выходило за пределы военного разговорника. Тетки сразу завопили в разнобой, но змею умудрился таки вычленить из Ора ценную информацию. — Мародеры! — обронил он, кидаясь к подъезду. — На третьем! Зенков метнулся за ним, следом затопал квадрат. Все квартиры Фаловцы выходили на длиннющую общую галерею, что тянулось снаружи. Справа открывался проспект, слева пестрели десятки дверей, окрашенных в разные цвета, отделанных деревом или оббитых дерматином. «Номер... да вон!» Тонкий визг донес из распахнутой двери, тут же обрываясь жалобным дребезгом битой посуды. «Корва мац! рявкнул голос погрубее. Перехватив калаш, Зинков ворвался в квартиру. Везде валялась одежда, газеты, осколки фаянса. Маленькая перепуганная женщина жалась в углу, подобрав ноги и запихивая рваный халат, а рядом с сопрокинутым столом раскинул руки здоровенный мужик с выкоченными глазами, блестевшими как стекляшки. Его клетчатая рубаха мокла кровью. «Яцек! Яцек!» — шепелявила хозяйка, рассеянно оглаживая синячище на всю щеку. Узнав русских, она пала на коленки с костяным стуком, причитая и вопя. «Забили яцка! То они забили!» Из комнаты вырвался небритый громила, габаритов не меньших, чем убиенный. В моряцком кителе, в солдатских шароварах и новеньких кедах он выглядел бродягой или дезертиром. На вторую версию указывал пистолет-пулемет «Рак», казавшийся игрушечным в огромных мозолистых ручищах. Наверное, первым желанием громила было заткнуть женщину, и ствол метнулся к ней. Тут до убийцы дошло, что ненависть вторична, а первичная опасность в образе русских солдат. Дезертир ощерился, разворачиваясь к дверям, но доли секунды Женьки хватило вполне. Вышибив фраг ударом берца, Зенков всадил громили коленом в вислое брюхо и добавил калашом поиспитый харе. Хоть и без приклада, но заехал хорошо. Разбитые губы мародера брызнули красным. Удержавшись на ногах, Громилов взревел и бросился вон, готовясь шибить квадрата, маячившего за дверью. Сержант вежливо отшагнул, и дезертир бешеным носорогом вылетел на галерею. На мгновение Жеке показалось, что Громила проломит бетонный парапет, но нет, тот выдержал, загудел только. Рев взвился в вой, мелькнули нелепо раскоряченные ножищи в кедах и громадная тулово полетела вниз под яростные крики толпы. «Я свой! Я свой!» Плаксивый крик вернул Зинкова на квадратные метры. «Отпустите!» Змей вывел из разгромленной спальни подельника Громилы, тощего и несуразного мужичка в длинной ярко-красной куртке. «Спустите!» Взвизнул подельник, согнутый в три погибели. Я жалобиться буду! Жека нехорошо улыбнулся. Квадрат, спусти его. Это можно, прогудел сержант. Ухватив трепыхавшегося мужичка, квадрат поднатужился, да и скинул того с галереи. Жуткий вопль оборвался, едва просверлив воздух. Толпа взревела еще пуще. Пошли, буркнул Зенков. Шепрочишь, пани, виновато забормотал змей. где зекую! лопотала хозяйка. Синичище на ее щеке наливался багрецом. «Пора, пора», — думал Женька, спускаясь по гулкой лестницы. «Выйду в лейтенанты, а потом...» «Я не я буду, если Машка не станет генеральшей». Суббота. 15 сентября. День. Московская область. Щелково, 40. Полянку мы нашли идеальную. Ровная, зеленая она выходила на опушку сосняка, но открывалась не в сторону города, — Пологий склон лохматый от травы скатывался к уютной низинке по рушитальникам. Стоячей черной дугой ее прочерчивала безымянная речушка, вероятно, приток клязьмы. А дальше вставали молчаливые ели в дружной компании берез, вздумавших желтеть. «Колючка как раз за ними!» — перехватил мой взгляд Кеврин. «И КСП! Но нам же не видно!» «Значит, ее нет?» — ухмыльнулся я. «Мужчины!» — звонко завелся голос Лизаветы. «Костер прогорает!» «Несем!» — поспешно откликнулся я. «Тащим!» — закряхтел Володь, кое как обхватывая целую кипу хвороста. Похоже, что не мы первые, кто набрел на поляну. Давнее кострище уберегало траву, занимая глинистую плешь, заботливо обложенную камнями. Костер лизал пламенными языками котелок, над которым священно действовали Едвига с Рамуальдычем. Они опускали в воду разные травы, как ведунья с ведьмаком, обнюхивая каждый листик и степенно рассуждали о пахучем настое, по сравнению с которым чай индийский высшего сорта «Бескусная пойло. За мангалом слил Корнеев, то и дело посматривавший на Ядзю, а прочие закуски сочиняли в шесть рук Лиза, Наташа и Рита, обступив плоский ноздреватый валун, застеленный газетами. То, что моя девочка, моя красавица, в положении, замечалось сразу — На живот пока не сильно уродовал стройный стан. Грации что-то живо обсуждали, поглядывая на особей, мужеско полу и хихикая. Бублик пыхтел, охаживая топориком здоровенный сук, а Фейнберг растерянно топтался в сторонке. Сгрузив дрова и улыбнувшись в ответ на благодарный синий взгляд Ядзи, я громко сказал «Герман, давайте расставим шезлонги». «Давайте», — с готовностью отликнулся Джеральд. «А где?» «А вот». Я деловито потащил из багажника. Волги легкие складные стульчики из трубчатых рамок, обтянутых брезентом. Завис ученый. Шезлонги? Миниатюрные, ухмыльнулся я. Мы окружили костер походными свидалищами, и тут Витя солидно провозгласил. Кажись, готово! Кажись, я сурово нахмурил брови. Проверь, нету ли крови. Непонятливо затянул Корнеев. Ножом на и глянь. «А-а-а!» — Да тут. — Ага. — Нету, готово. — К столу, товарищи. Рамуальдыч. Вайтку торжественно звякнул стеклопосудой. — Это... Кому что? — Девушкам вино, мне коньяк. Тут я не выдержал, улыбнулся коварно. — А товарищу Бергу? — Столичный. Алкоголь распорискался по бумажным стаканчикам, и коллектив поручил мне сказать тост. — Я поднимаю свой... «Бокал вовсе не в честь великого праздника. До моего дня рождения две недели с хвостиком, а до Нового года еще больше». Нездешний Мартель качнулся в стакашке. «Я хочу выпить за дружбу». В наш коллектив влился Герман. «Откуда он, никто не знает. Это тайна». Девчонки хихикнули. «Зато всем нам хорошо известна старая истина. Дружбу надо крепить. Желательно от 40 градусов и выше. Ну, за дружбу». Ура! Воскликнула Лиза, и стаканчики сошлись с коротким шорохом. Сделав хороший глоток, я с удовольствием следил, как за стеклами очков мученически ширится глаза Фейнберга, принявшего вызов Russian водка. Одолел-таки. О! -о, -о! Ядзи одновременно протянули свои стаканы с морсом. Запей, запей! О, thank you!» — Джеральда передернула. Ух, крепка зараза! Все рассмеялись и набросились на закоску ведь шепнул я, и Корнеев с готовностью пришатнулся. Ядзи, на каком месяце?» Виктор залил, как галстук на шее юной пионерки. «На четвертом?» — вытолкнул Нордея. Я укоризненно покачал головой. Соблазнил бедную девушку и радуется. «Да она сама!» — громким шепотом ответил Корнеев. «Еще тогда! Прямо в больнице! Я и сам не понял, как вышло!» «Ладно, ладно. Знаем мы вас, Лавеласов. ядзя «А-а!» Стрепенулась Корнеева. Едвига напомнила мне Инну только не утонченную горожаночку, а в образе здоровой барышни-крестьянки, скормленной парным молочком, да медом спасики, до да свежайшей кабанятиной. Витя тебе, конечно, не напомнил о должке, проговорил я в обличительном тоне. О каком? распахнулись голубые озерки. Что значит каком? нарочито строго нахмурился я. А кто мне компенсирует неявку на свадьбу в количестве двух поцелуев? «Чего-чего?» — завозилась Рита, посматривая на идвигу что закатилась переливчатым смехом. «Мне было понятно, что веду себя не солидно, но на что только не пойдешь, лишь бы сплотить коллектив». «Ну, я же не был у них на свадьбе», — терпеливо растолковал я. «Ну...» — Ритин и бровки начали сходиться. «Ну и вот, не был. Невесту не целовал. Выходит, она мне должна три поцелуя?» «Ставки растут», — гулка захотал Рамуальдыч. «Верну». Пылка воскликнула яйца и приложила пятерню к груди. «Клянусь! Все четыре!» «Ну, тогда выпьем!» «За любовь!» Вторая порция коньяка уняла нервный натяг, словно колки струн скрутились, и струны ослабли. «Хорошо тут у вас!» — пьяно улыбнулся Фейнберг. «Хорошо и все!» «У нас, Герман, у нас!» «Да-да!» — усердно закивал Джеральд. «Генерал Иванов обещал, что скоро очень я увидал, увижу свою жену!» Ее вывезли в Мексику, оттуда на Карибы, самолетом в Касабланку. Сейчас она в Италии». «О, совсем рядом», — подхватил я, отставая от новенького и тут же пристал к Володьке, спросил его громким шепотом. «Ты предложение делал уже?» «К «Какое?» — промямлил Киврин, хотя и он, и Наташа зарумянились одновременно. «Руки и сердце». «Нет еще», — забарахтался холостяк, пугаясь наплыва чувств. «Просто понимаешь...» «Товарищ Киврин...» Мое начальственное сопение вышло в меру свирепым, а то я не знаю, что Володька второй месяц таскает с собой колечко с камушком. А ну, перед лицом своих товарищей! И на жробке аналитик медленно встал. Деревянной походкой зомби обошел костер, суетливо порылся в карманах, бросил на меня панический взгляд: Нет, нашел маленькую коробочку, обтянутую синим бархатом. Наташ! Наташенька! Зазвучало в полной тишине, только костер потрескивал. Выйдешь? За меня. Тихая да слетела с девичьих губ, как опадающий листок, закружилась с клубившимся дымком, поднялась выше елей и унеслась к небесам туда, где заключаются браки. Обратно Волгу повела Рита. Меня не развезло, я вообще не напиваюсь, но рисковать зачем? Тут и ехать-то? Но лучше не надо, пусть все будет хорошо. Покачиваясь на переднем сиденье, я думал об этих и прочих пустяках и с умилением глядел на водительницу. Но вот какая жена стерпит, чтобы его благоверного одарили четырьмя долгими поцелуями? Наглая такая, это ядзя, — Рита словно подслушала мои мысли. Ладно там, ты под хмельком, но она-то не пила. Нет, чтобы быстренько отделаться, чмоки-чмоки его -чмоки без щеки. Нет же в губке, да еще долго так. Хорошо хоть Витька за стол. «Ну, подумаешь, — ворохнулся я, — четыре разика. Каких четыре? Пять!» Раз, «Разве?» — Промямлил я. «А вот представь себе! И как к тебе приставала, и Наташка!» «А ты?» — Рита притормозила, потянулась ко мне, и я подался навстречу, и нежно поцеловала. «Молодец, что Володьке придал ускорение!» — молвила она, светло улыбаясь. «Наташка счастливая! А как Джеральд захорошел!» Хрустальный смех наполнил салон. «Я сразу староса вспомнила! Тоже ведь американцем был!» «Ничего же, обрусел! На человека стал похож!» «Ах, Мишечка, как бы я хотела...» Девичьи пальцы в волнении приплелись с моими. «Чего бы ты хотела?» — ласково спросил я. «Пусть хоть один год, один этот год!» — вырвалась у Риты. «Пусть все будет хорошо, и у нас, и вообще...» «Пусть!» — воскликнула я, целуя Ритины пальцы. Девушка со смехом отняла у меня руку, щелкнула рычажком переключения передач, машина тронулась и покатила если бы я только знал, какой выдастся год впереди, что случится осенью, чего нам ждать зимой. Но я улыбался в счастливом неведении, а «Волга» бодро форчала, наматывая на колеса считанные километры и оставляя позади прожитые секунды и минуты, в которых измеряется жизнь. «Все будет хорошо», — думал я на зло проведению. «И даже лучше».